Глава двадцатая. Полиция пообещала приехать очень быстро. Сфотографировав двери, София вышла и села у дома, ожидая стражей порядка. Позвонила бенимину Её даже порадовало, что тот в ужасе охнул, когда она рассказала ему о случившемся. Теперь он поймёт, что есть дела поважнее, чем скучная вечеринка у его сестры. Но когда Бенямин предложил немедленно приехать в Лунд и остаться у неё на ночь, София сказала «нет». Получится очень поздно, и потом она по-прежнему на него злится. К тому же София подумала, что они могут начать снова ссориться из-за той вечеринки. А после событий сегодняшнего дня она почувствовала себя выжатым лимоном. Её бросало то в жар, то в холод. Она ощущала тошноту и задавалась вопросом «не заболевает ли?». Дом, в котором жила София, имел два этажа и четыре квартиры. Альма и она сама жили на первом этаже. С жильцами со второго этажа София ни разу не разговаривала, только сталкивалась с ними иногда на лестнице и здоровалась. Наверху жила молодая пара, а ещё мужчина с таксой. Парочка, похоже, почти не бывала дома. Зато теперь в парке за домом появился мужчина с таксой. Собака тянула его за собой, так что он быстро шагал вперёд, слегка с спину. Увидев Софию, остановился. «Всё в порядке?» «Да». «То есть нет?» «Кто-то устроил тут такое?» «Разбросал мусор, написал спреем гадости на двери у Альмы и у меня. Я вызвала полицию». Мужчина встревоженно нахмурил лоб. «Я видел этот беспорядок, когда проходил мимо. У меня Ишиас, так что я не мог наклониться и собрать мусор. Подумал, что кто-нибудь другой». Он посмотрел на неё с виноватым видом. «Ничего страшного, я всё убрала. Хотя пару часов назад, когда я шёл в магазин, всего этого ещё не было», — добавил сосед и покачал головой. Тут Софию поразила мысль, что тот, кто это сделал, стоял при свете дня и разбрасывал мусор из контейнера или наносил спреем надписи, несмотря на риск быть замеченным. Такая дерзость пугала. «Ты не заметил, тут никто не проходил?» Мужчина задумался. «Кстати...» Было дело, но он не выглядел подозрительно. Какой-то молодой парень спускался вниз по лестнице. Я видел его только со спины. Но он был хорошо одет. И точно не юнос из четвёртой квартиры, который всегда в джинсах и толстовке с капюшоном. Этот был в костюме. «Ты не мог бы остаться и побеседовать с полицией, пожалуйста?» Мужчина кивнул, и тут как раз подъехала машина женщина полицейский, вышедшая из неё, виновато улыбнулась Софии и покачала головой, увидев текст на контейнере. Она была невысокая и мускулистая, с чёрными волосами, собранными в строгий хвост, светло-карими глазами и изящными бровями, образующими две идеальные дуги. В одной ноздре она носила кольцо. Протянув руку, представилась как Андреа Клайсен. «Я убрала мусор», — призналась София. «Наверное, мне не стоило». «Всё в порядке», — ответила Андрея. Для начала она расспросила мужчину с собакой, который вспомнил, что у незнакомца, которого он видел на лестнице, был рюкзак, не сочетавшийся с костюмом. В целом же словесный портрет мало что давал. Средний рост, короткие волосы, светлый шатен — это мог быть кто угодно. Они вошли в подъезд. Андрея поморщилась при виде текста на двери. Альма высунула голову из-за двери, и они переговорили с ней — Она ничего не видела и не слышала, поскольку у неё работал телевизор. Но Альма нисколько не казалась возмущённой. Напротив, скорее, возбуждённой по поводу того драматизма, который принесла с собой София в их тихий спальный район. «Надеюсь, вы их задержите», — сказала она Андрея. «София, ты должна рассказать ей о той жуткой секте, ведь это наверняка они». Андрей и София зашли в её квартиру и сели за кухонный стол. София вывалила всё от того момента, как сбежала из Виатера до событий сегодняшнего дня. Это было всё равно, что выплеснуть всю воду из ведра. Договорив до конца, она ощутила внутри полную пустоту. Отметила, как во время её рассказа менялось выражение лица Андрея. Сперва проблеск, узнавания в глазах. Она наверняка слышала про Виатера. Потом в её взгляде появилась решительность. Когда София закончила свой рассказ, Андрея поднялась так резко, что стул с глухим стуком упал. «Всё это ужасно. Прошу прощения, что мы не отнеслись к этому делу с должным вниманием. Обещаю, мы этим займёмся. Она дала Софии свою визитную карточку. Звони мне напрямую, если ещё что-нибудь случится. В любое время дня и ночи». Стоя у окна, София смотрела вслед полицейской машине, удалявшейся от дома. Снова подступило одиночество. Тут ей почудилось что-то за мусорным контейнером. На парковку перед домом падала длинная тень. Открыв окно, София выглянула наружу, рассмотреть, что это. Раздался резкий звук, заставивший Софию вздрогнуть, и пустая железная банка покатилась по асфальту, гонимая ветром. Тень исчезла. София закрыла окно, в очередной раз проверила, запертали входная дверь. Поняла, что ей холодно. Сердце стучало так, что отдавалось в сонной артерии. София включила телевизор, опустила жалюзи, но не могла найти себе места. В конце концов съела бутерброд, стоя в кухне, и выпила банку крепкого пива, чтобы хоть как-то снять тревогу. В тот вечер ей долго не удавалось заснуть. Снаружи всё время чудились какие-то звуки. Ей так не хватало бенимина. Зачем она сказала ему, чтобы он не приезжал? На следующий день София взяла отгул. В двенадцать должен был приехать Магнус-стрит. Утром она купила краску и замазала надписи. К счастью, и двери, и контейнер были серого цвета. Пары слоёв краски хватило, чтобы скрыть бранные слова. Едва София успела отмыть остатки краски и переодеться, как уже настало время встречать Магнуса. Она понеслась на велосипеде на вокзал. Увидела его сразу, едва выйдя на перрон. Стрит шёл в развалку, словно медведь, нагруженный сумками и штативами, и громко рассмеялся, заметив Софию. «Ну что ж, давай покажем этому негодяю Освальду». Материал для статьи они собрали во второй половине дня. Магнус сфотографировал Софию в библиотеке и дома, записал её рассказ обо всём случившемся. Просмотрел все материалы, которые она собрала по поводу процесса над Освальдом, копии полных ненависти сообщений, снимки надписей на дверях и мусорном контейнере. Собрав всё в папку, перебросил её фотографии на свой ноутбук. Закончив, они пошли поужинать где-нибудь в центре Лунда. «Пойдём куда-нибудь, где можно спокойно поговорить», — предложил Магнус. Они отправились в почти пустой тайский ресторан на главной площади, где, как знала София, вкусно готовили. «Послушай». «Может быть, тебе стоит подумать о том, чтобы уехать?» — произнёс Магнус, когда они покончили с едой. «Отвлечься от всего этого, сменить обстановку». «Что? Но ведь это всё равно, что сдаться». «Вовсе нет. У тебя будет передышка. Ведь это не означает, что ты не можешь продолжать вести свой блог и отравлять жизнь Освальду». Некоторое время София обдумывала эту идею. Но мысль о том, чтобы бросить всё — что она создала для себя в Лунде, оказалась невыносимой. Работа, близость к родителям, квартира. Может быть, я подумаю, ты ведь догадываешься? То, что они предпринимают против тебя, — не новость. Они преследуют всех, кто их критикует. Что ты хочешь сказать? Когда я писал ту статью про Виатера, они делали всё, чтобы испортить мне жизнь. Наняли частного детектива, который круглосуточно следил за мной, рылись в моём мусоре, взламывали мою электронную почту, а в газеты, с которыми я работал, рассылали ужасные письма обо мне. «Скажи, что ты ничего об этом не знаешь. Ведь ты два года работала с Освальдом». София мысленно вернулась в офис Освальда — Встреча с Буссе, начальником отдела этики. Большой архив с папками, где хранилась вся личная информация обо всех когда-либо побывавших в Виатера. Ясное дело, София знала, что за стридом следили, но тогда она воспринимала это по-другому. Между строк имелось в виду, что Виатера безжалостно боролась со всеми врагами, ведь те, кто хотел остановить Виатера, стремились навредить всему человечеству. Да, но тогда мне казалось, что это правильно. Хотя деталей я не знала, — поспешно прибавила она, — зная, что Освальд располагает почти неограниченными финансовыми возможностями. Я немного разузнал о его делах. Он унаследовал миллиарды после гибели своей семьи во Франции. Кроме того, Виатера приносила хорошую прибыль. Народ выкладывал кругленькие суммы за его так называемые программы. Думаю, он один из самых богатых людей в Швеции. Поэтому легко может оплатить самые чудовищные услуги. Тебя Освальд воспринимает как комарика, которого в любой момент запросто может прихлопнуть. Он сделал паузу и взглянул на Софию, прищурившись из-под непокорной чёлки. Но именно поэтому всё так интересно. Это дерзкий вызов, понимаешь? Быть тем самым маленьким комариком, который постоянно жужжит, раздражая его, и кусает, когда Освальд менее всего этого ожидает. Комариком, которого он не сможет прибить. Приятная атмосфера, царившая между ними в течение дня, теперь немного омрачилась. Журналист задел что-то, чего София сама не осознавала. Прикоснулся к тому, что царапало её изнутри, хотя она не хотела в этом признаваться. Да, но почти все говорят мне, чтобы я оставила всё это позади. Ясное дело, что говорят. Просто иди дальше. Я сам слышал это тысячу раз. Но в мире слишком много дерьма. Некоторые из нас не могут спокойно смотреть на то, как жирные негодяи садятся на шею слабым. Вот и всё. Мне кажется, ты тоже такой человек. Просто прими это. Некоторое время они сидели молча. София вспомнила, как впервые познакомилась с Магнусом Стридом. Освальд думал, что тот приехал в Виатера, чтобы написать о них хвалебную статью. Все были буквально потрясены, когда статья вышла в свет. У Освальда началась паранойя, он стал срывать свой гнев на персонале. «Но мне с самого начала показалось, что ты блефовал, когда приехал в Виатера и делал вид, что тебе интересно», — проговорила она. «Но ведь я действительно всем интересовался, София». Я вошёл в ворота совершенно непредвзятым человеком. Но то, что я увидел, вызвало у меня тошноту, зная, что меня ужаснуло больше всего. Нет. Что? Девушки. Парни, работавшие там, казались идиотами, роботами. Они считали, что Освальд крут, и пытались подражать ему. Но девушки были в совершенно безнадёжном положении. Их тянуло к нему, как мух на мёд. Я был потрясён тем, как он обращался с девушками. София почувствовала, как румянец разливается по её лицу, по щекам, до самого лба. Магнус заметил это. «Ну, ты-то его в конце концов раскусила, не так ли? А теперь подумай о тех, кто по-прежнему там, и молится на него, как на божество. И как, по-твоему, я должна поступить? Не удаляй свой блок». Продолжай писать. Пиши обо всех преследованиях. Выкладывай фотографии. Я бы на твоём месте подумал, не хочешь ли ты создать книгу. Ты ведь любишь писать? Об этом я уже думала. Хотела написать триллер об усадьбе на острове. В них было что-то зловещее в том семействе, которое там жило раньше. Ведь Освальд — сын последнего графа. У меня сложилось впечатление что там что-то произошло, когда он был ещё ребёнком. Существует семейная хроника, в которой содержится ответ, но она у Освальда. Вот видишь, тебе есть чем заняться. Начни собирать сведения. Просто невероятно, сколько всего можно найти в интернете. Но если станет тяжело, уезжай. Однажды всё останется позади, я уверен. Моя статья вызовет реакцию «Будь готова». И звони. «Если нужно будет с кем-нибудь поговорить». Когда на следующее утро София смотрела вслед уходящему поезду, увозящему Магнуса, то чувствовала себя совсем другим человеком, членом команды, которая никогда не отступит. Прямо с вокзала она отправилась на работу. Была пятница, в библиотеке царило затишье. И это дало ей время обдумать слова Магнуса. София осознала ту внутреннюю борьбу, с которой ей пришлось иметь дело после того, как она покинула секту. Не все одинаково обращаются с травматическими переживаниями, и она явно не из тех, кто может оставить всё позади, лишь пожав плечами. По пути с работы София погрузилась в мысли о том, как она проведёт уикенд. Беньямин не приедет, и она взяла в библиотеке несколько книг. Выходные. Она принимает ванну, а потом сидит и читает на диване с чашкой кофе. София подумала обо всех тех, кого позабыла за последнюю неделю. Родителей, Вильму, Симона. Представила себе, как она поговорит с ними. И даже, возможно, с Бенямином, если тот уже немного успокоился. У её подъезда стояла припаркованная машина. беньямин стоявший прислонившись к машине, просиял, увидев Софию. «Ты здесь. А как же вечеринка твоей сестры? Для меня куда важнее увидеть тебя». София как раз собиралась броситься ему на шею, но он остановил ее, подняв ладонь. «Подожди, у меня для тебя подарок». «Что? Стой так, не двигайся». Бениамин медленно открыл дверцу машины. Из машины пули вылетел щенок и запрыгал, как мячик по газону, а затем с безграничным энтузиазмом кинулся к Софии. Он был маленький, коричневый с белым, на коротких лапах. Одно ухо стояло торчком, второе висело. Щенок был некрасивый, но забавный. «Скажи, что это шутка, Бенемин. Я не могу держать собаку». Бенемин расстроился. «Да нет же. Тебе обязательно нужна собака. Она будет охранять квартиру». «Вот этот? Ты шутишь?» София посмотрела на песика, который сидел, преданно уставившись на нее, бесперебойно виляя хвостом. «Нет, я не шучу. Это помесь Триера с датско-шведской фермерской собакой. Он точно будет охранять. У них это в генах». «Ты имеешь в виду, остервенело лаять каждый раз, когда кто-то проходит по лестнице или мимо дома?» «Нет. Заводчица, у которой я его купил, сказала, что он научится распознавать звуки. Потом он будет предупреждать тебя только о необычных звуках». «И сколько на это потребуется времени?» «София, посмотри на него. Он тебя уже обожает. Я не хочу, чтобы ты оставалась одна». Пёсик, не спуская с неё глаз, тихонько заскулил. Она присела и погладила его». Шерстка у него оказалась мягкая и гладкая, а нос, уткнувшийся в щеку Софии, прохладный и влажный. «Ничего не выйдет, Бенимин. Я не могу держать собаку. Я же работаю целыми днями. Я уже переговорил с твоей соседкой Альмой. Она дважды в день выходит на прогулку и с удовольствием будет брать его с собой. Ты не имеешь права вступать в сговор с моими соседями». Ей показалось, что все это забавно. Она пригласила меня выпить кофе, а потом заставила меня рассказать, как я сбежал из Виатера. Мне пришлось повторить всю историю дважды. Всё это ужасно глупо. Напротив, исключительно разумно. Как его зовут? Дилберт. Пёсик поднял глаза и навострил висячее ухо, а потом накинулся на Софию в приступе неподдельной любви.